Пришлось подождать до отъезда матери. И уже на пристани Дона флора объявила, что каждый месяц будет давать ей немного денег на карманные расходы и благотворительность. Опять провалился план Доны Розилды поселиться у дочери. Дона Флор не хотела этого, когда была вдовой. Не захотела и сейчас, когда вышла замуж. Но если в первый раз... Дона Розилда обиделась и почти перестала поддерживать отношения с дочерью, но теперь она проглотила обиду. Уж слишком казалось заманчивой новая жизнь дочери с приемами и светскими связями. Дона Розилда вернулась в Назарет, но ее кратковременные визиты к дочери заметно участились. Останавливаясь в Рио-Вермельо на этих вонючих задворках, Она с утра являлась к дочери, чтобы чесать язык с кумушками. Восьми-десяти дней для нее было достаточно, чтобы перессорить соседей, поругаться с сестрой, а потом снова отправиться в Назарет терзать сына и невестку. Теперь к многообразным занятиям Доны Розилды прибавилось еще одно. Она без устали рассказывала о светских знакомствах Доны Флор возносила до небес зятя доктора, его ум, богатство, красоту и даже его фагот. Повествуя о концертах любительского оркестра, она с безудержным восторгом пахала и восклицала «Вот это настоящая музыка!» И подчеркивала изысканность программ, в которых имена Бенделя, Легара и Штрауса стояли рядом с именами местных композиторов малоизвестных за пределами бои, но от этого не менее талантливых. Теперь Бона Розилда от всей души презирала веселые самбы и песенки и называла их не иначе, как «гадостью». Это было тонкое противопоставление любительского оркестра, в котором играли доктор Венцеслава Пирас-Довейга, да известный хирург доктор Пиньо Педрейра, судья адриана пирос владелец крупной торговой фирмы имешая особняк собственный автомобиль и супруга, и макуладу самого благородного происхождения с лицом старой лошади и ларнетом бродягом и мошенникомм дарланищем под окнами серенадой всем этим яницам за булдыгом и распутником во время первого замужества дочери если это можно было то назвать замужеством, она столкнулась с этими грубиянами бездельниками. Если же в их компанию попадал образованный человек из хорошей семьи, он становился еще хуже остальных. Например, доктора Волтера да Силвейру с его лоснящимся лицом Дона Розилда до сих пор не может вспомнить без отвращения. В Назарите многие хвалят его как опытного и честного адвоката. Пусть эти сказки слушают другие. Она-то насмотрелась, как этот подлец будет в дудку. От тех времен у донора досталось осталось недоверие ко всем, кто любит музыку. Поэтому, услышав, что зять играет на фаготе, она испугалась, что дочь снова связалась с каким-то мошенником. Снова будет содержать его и его любовниц, платить его карточные долги. Она так ненавидела музыку, что даже титул доктора, о котором Дона Норма, знавшая о слабостях Доны Розилды, не приминула упомянуть, сообщая о помолвке, не произвел на нее никакого впечатления. «Еще один проходимец», — ворчала Дона Розилда, «будет кутить ночи напролет и распутничать на день этой дурехи. Вот увидите, и этот окажется игроком». Будет жить в свое удовольствие, а она гнуть спину. как думаешь фармацевт паршивый, тоже мне доктор. Донора Зилда считала, что разбирается в ученых званиях. Здесь у нее была своя квалификация. Настоящий доктор — это врач, адвокат, инженер. А донтисты, фармацевты, агрономы, ветеринары — это второй сорт. Мелочь, ничтожество. Просто не хватило ума и терпения дучиться до конца. Только в Баие, убедившись, что фармацевт является компаньоном такого солидного заведения, как аптека на углу улицы Карлоса, Гомеса и Кабесы, а также в его респектабельности и хороших манерах, она изменила свое мнение и уяснила разницу между классическим фаготом и народным берембао, любительским оркестром и уличными серенадами.